Глава четвертая. С отъездом кузин Фанни стала больше значить в семье Бартрамов. Она оказалась единственной молодой девушкой в гостиной, единственной из той всегда интересной части любого семейства, в которой до сего времени занимало всего лишь скромное третье место. И теперь ее больше, чем когда-либо замечали, больше думали о ней, больше заботились, и чаще слышалось «А где Фани? Даже когда никому не требовались ее услуги. Ее теперь больше ценили не только в усадьбе, но и в постарате, в доме, где после смерти мистера Норриса она бывала разве, что дважды в год она стала званой дорогой гостьей, самой желанной для Мэри Крофорд в хмурые непогожие дни ноября. Вначале она оказалась там случайно, а после стала приходить по настойчивой просьбе миссис Грант, которая, искренне желая хоть немного разнообразить жизнь сестры, с помощью простейшего самообмана убедила себя, что уговаривает Фанни почаще их навещать для ее же Фанниного блага, предоставляет ей счастливую возможность для всяческого совершенствования. Однажды тетушка Норис послала Фанни с каким-то поручением в деревню, и неподалеку от постарата ее застег ливень. А когда она пыталась укрыться среди ветвей и листьев дуба растущего у самого двора, ее заметили из окна. И хотя она застенчиво сопротивлялась, настояли, чтобы она вошла. Почтительному слуге она противилась, но когда, раскрыв зонт, вышел сам доктор Грант, ей ничего не оставалось, как отчаянно устыдившись, поскорее войти в дом. А бедняжка мисс Кроуфорд, которая только что жаловалась на гнетущий дождь и в полном унынии вздыхала по своим несбывшимся мечтам об утренней прогулке и хоть малой надежде увидеть в ближайшие 24 часа кого-нибудь, кроме собственных домочадцев, услыхав суету у парадной двери, и, увидев в прихожей изрядно промокшую мисс Прайс, просто возликовала. И как же ей было не оценить такое событие в дождливый день в деревне? Она мигом вновь воспрянула духом, едва ли не всех расторопней помогала Фанни привести себя в порядок, первая обнаружила, что та вымокла сильнее, чем поначалу позволила заметить, и снабдила ее сухим платьем. А Фанни, после того, как была вынуждена подчиниться всем этим заботам и принять помощь и любезность хозяек и горничных, была вынуждена также вернуться вниз, где на тот час, пока не кончился дождь, ее усадили в гостиной. И тем самым продлилось блаженство мисс Крофорд от того, что она увидела неприевшееся лицо и получила повод для свежих мыслей. И потому ее хорошее настроение сохранилось на время переодевания к обеду И на самый обед. Обе сестры были так добры к Фане и так милы, что она радовалась бы своему пребыванию у них, если бы могла поверить, что никак им не мешает. И могла надеяться, что через час дождь вправду перестанет, и ей не придется к немалому своему смущению возвращаться домой в экипаже доктора Гранта, о чем ей уже было сказано. Что же до тревоги, которую могло вызвать дома ее отсутствие в такую погоду, об этом она нисколько не беспокоилась. Ведь о том, что она ушла, знали только ее тетушки. И, как она прекрасно понимала, ничуть не тревожились. И в каком бы коттедже, по мнению тетушки Норрис, она не пережидала дождь у тетушки Бертрам, это не вызовет ни малейших опасений. За окнами несколько прояснилось, когда, заметив в комнате Арфу, Фанни стала о ней расспрашивать, а затем высказала горячее желание послушать ее. И призналась, хотя этому трудно было поверить, что с тех самых пор, как Арфу доставили в Мэнсфилд, ни разу ее не слушала. Самой Фанни казалось, что это вполне естественно и просто — С тех пор, как привезли инструмент, она едва ли хоть раз побывала в постарате. Не было для того никаких поводов. Но мисс Кроуфорд, вспомнив Фанина, давно высказанное желание на сей предмет, огорчилась своей небрежностью и охотно, с готовностью, стала ее немедленно спрашивать «Сыграть вам прямо сейчас? Что вы хотите послушать?» И сразу же заиграла. Радуясь новой слушательнице, слушательницы столь благодарные, да еще, по всей видимости, не обижены вкусом. Она до тех пор играла, пока по глазам Фани, устремленным за окно, где как будто уже распогодилась, поняла, как следует поступить. — Еще четверть часа, и тогда будет видно, не польет ли опять, — сказала мисс Крофорд. — Не убегайте при первом же просвете. Вон те тучи внушают опасения. Но они прошли, отвечала Фанни. Я за ними наблюдала. Это все идет с юга. С юга ли? С севера? Туча есть туча. И пока она нависает, вам лучше обождать. И к тому же я хочу сыграть вам еще кое-что. Очень милую вещицу. Ваш кузен Эдмунд ее любит больше всего. Непременно останьтесь и послушайте любимую пьесу вашего кузена. Фанни чувствовала, что и вправду надо послушать. И хотя ей не надобно было ждать таких слов, чтобы подумать о Бэтмунде, но это напоминание помогло особенно ясно представить его мысли и чувства. И ей вообразилось, как он снова и снова сидит в этой комнате, быть может, на том самом месте, где сидит сейчас она, с неустанным восхищением слушает любимую мелодию, исполняемую, как ей казалось, изысканно, И, выразительно. и хотя сама она слушала эту музыку с удовольствием и рада была, что ей понравилось то, что нравится ему, когда музыка смолкла, ей захотелось уйти еще нетерпеливее, чем прежде. И поскольку это было очевидно, ее весьма любезно попросили побывать у них еще, заходить за ними всякий раз, как ей будет удобно, позволить им сопровождать ее на прогулке, заглядывать к ним, чтобы еще послушать Арфу. И Фанни сочла это своим долгом, если только дома не станут возражать. Так возникла эта своего рода дружба, завязавшаяся в первые две недели после отъезда сестер Бертрам. Дружба, вызванная главным образом тоскою мисс Кроуфорд почему-то новому и почти не задевшая чувств Фанни. Фанни заходила к ней каждые два-три дня. Ее словно околдовали. Если она не шла к мисс Крофорд, ей становилось не по себе. И, однако, она не питала любви к этой молодой особе, думала по-иному, чем та, не чувствовала признательности за то, что ее общество искали именно теперь, когда никого другого не осталось, и не получала удовольствия от разговора мисс Кроуфорд, разве что изредка он ее развлекал. Да и то, зачастую вопреки ее рассудку, ибо это все были шутки, задевающие людей, или темы, к которым, по ее мнению, следовало относиться с уважением. Однако она приходила, и в непривычно погожие для этого времени года дни они полчасика за полчасиком прохаживались по аллеям, которые миссис Грант обсадила кустарником. Иной раз даже осмеливались посидеть на какой-нибудь лавочке под наполовину облетевшими ветвями и оставались там, бывало, до тех пор, пока вдруг налетевший холодный ветер, срывая последние желтые листья, не заглушал тихие восторги Фани по поводу услад столь неторопливо отступающей осени. И тогда они вскакивали и опять принимались ходить, чтобы согреться какая прелесть но какая же прелесть говорила фани оглядываясь по сторонам когда однажды они вот так сидели вдвоем всякий раз когда я попадаю в эту аллею меня поражает как она выросла и как хороша три года назад это была всего лишь неприхотливая зеленая изгородь вдоль поля и никто ее не замечал никто не думал что она когда нибудь порадует глаз а теперь ее обратили в аллею и даже трудно сказать чем она всего дороже своею пользую или красотою и пожалуй еще через три года мы забудем почти забудем что тут было прежде как поразительное просто поразительное свершение времени и перемены в душе человеческой исследуя за ходом своих мыслей она немного спустя прибавила Если какую-то из наших способностей можно счесть поразительнее остальных, я назвала бы память. В ее могуществе, провалах, изменчивости есть, по-моему, что-то куда более откровенно непостижимое, чем в любом из прочих наших даров. Память иногда такая цепкая, услужливая, послушная, а иной раз такая путанная и слабая, а еще в другую пору такая деспотическая нам не подвластная. Мы, конечно, во всех отношениях чудо, но, правда же, наша способность вспоминать и забывать мне кажется уже вовсе непонятной». Мисс Крофорд, которая слушала ее невнимательно и равнодушно, нечего было сказать. И, заметив это, Фанни вновь обратилась мыслями к тому, что, как ей казалось, могло ту заинтересовать. Может быть, мои похвалы неуместны, но я восхищена вкусом миссис Грант, который виден здесь во всем. В расположении аллеи такая приятная для глаз неприхотливость. Никаких особых претензий. Да. Небрежно ответила мисс Крофорд. «Для такого места это как раз то, что надо. Здесь не ждешь ничего грандиозного. И между нами говоря, пока я не приехала в Мэнсфилд, я даже не представляла, что сельскому священнику может прийти в голову затеять такие посадки или что-нибудь в этом роде». «Я рада, что так разрослись вечно зеленые кустарники», сказала в ответ Фанни. Садовник моего дядюшки всегда говорит, что тут земля лучше, чем у него. И это видно потому, как растут лавры и вообще вечно зеленые. Вечно зеленые Как прекрасно, как желанно, как удивительно вечная зелень. Если подумать, до да чего поразительное разнообразие природы. Мы ведь знаем, что в некоторых странах множество деревьев, которые роняют листья но все равно изумляешься, что на одной и той же почве под одним и тем же солнцем появляются растения, которые разнятся друг от друга в том, что составляет основу и закон их существования. Вы подумаете, что я неумеренно восхищаюсь, но когда я выхожу под открытое небо, особенно когда сижу под открытым небом, меня тянет к таким вот размышлениям. Стоит кинуть взгляд на самые заурядные творения природы, и сразу находишь пищу для игры воображения. «По правде говоря, я вроде того знаменитого дожа при дворе Людовика XIV», — отвечала мисс Крофорд. «И знаете, на мой взгляд, самое поразительное в этой аллее, что я сама в ней очутилась. Скажи мне кто-нибудь год назад, что здесь будет мой дом». Что мне доведется жить здесь месяц за месяцем, я ни по чем бы не поверила, а я здесь уже чуть не пять месяцев, и притом самых спокойных пять месяцев за всю мою жизнь должно быть для вас чересчур спокойных. Теоретически я бы и сама так думала, но. И глаза у ней заблестели. «На поверку оказывается, что никогда еще не было у меня такого счастливого лета!» И продолжала задумчивей, понизив голос. «Но ведь как знать, к чему это может привести?» У Фани забилось сердце. У нее уже не было больше сил гадать и искать подтверждения своим догадкам. Мисс Крофорд, однако ж, вновь оживившись, вскоре продолжала. Оказывается, я куда лучше, чем могла себе представить, примирилась с деревенским существованием. Мне даже кажется, что при определенных обстоятельствах проводить в деревне половину года очень приятно. Со вкусом обставленный не слишком большой дом, средоточие семейных связей, постоянные встречи в тесном кругу. К твоим услугам самое избранное общество, которое смотрит на тебя с почтительностью даже больше, чем на тех, кто состоятельней. А после разных веселых развлечений тебе предстоит не что-нибудь, а тет-а-тет -тет с человеком, который тебе милее всех на свете. В этой картине нет ничего страшного, не правда ли, мисс Прайс? Когда у тебя такой дом, даже новоиспеченный миссис Рашют можно не завидовать. «Завидовать миссис Рашут», — только и рискнула сказать Фанни. «Полно, полно. С нашей стороны было бы не слишком красиво строго судить миссис Рашут. Я предвкушаю, что мы будем обязаны ей великим множеством веселых, блистательных, счастливых часов. Я думаю, в следующем году...» «Всем нам предстоит часто бывать в Созертоне. Такой брак, как у мисс Бертрам, истинное благо для всего общества. Ведь супруга мистера Рашута будет почитать самым большим удовольствием обставить дом и задавать самые блестящие баллы». Фоня молчал. И мисс Крофорд снова задумалась, но через несколько минут вдруг подняла голову и воскликнула. «А вот и он!» То был, однако ж не Рашут, но Эдмунд, который направлялся к ним вместе с миссис Грант. «Моя сестра и мистер Бертрам, я так рада, что ваш старший кузен уехал, и теперь его опять можно называть просто мистер Бертрам. Обращение мистер Эдмунд Бертрам звучит так чинно, так жалостливо, так подчеркнуто относится именно к младшему брату, что я терпеть его не могу». «Как по-разному мы чувствуем?» — воскликнула Фанни. «Для меня мистер Бертрам звучит холодно, бессмысленно. В нем совсем нет тепла и выразительности. Оно говорит единственно о том, что обращаешься к джентльмену, вот и все. А в имени Эдмунд есть благородство. Это имя героическое и прославленное, имя королей, принцев, рыцарей. От него будто исходит дух, доблестного великодушия и нежной привязанности. Я признаю, что само по себе оно хорошо. И лорд Эдмунд, или сэр Эдмунд, звучит восхитительно, но погребите его под ледяным, все уничтожающим мистер. И мистер Эдмунд — это не более, чем мистер Джон или мистер Томас. Что ж, присоединимся к ним. И тогда придется выслушать вполовину меньше упреков за то, что мы сидим на воздухе в такую холодную пору». Эдмунд встретил их с особым удовольствием. Он видел их вместе впервые, с тех пор, как знакомство Фанни с мисс Крофорд стало более тесным, о чем он с радостью услышал несколько времени назад. Дружба между двумя дорогими его сердцу девушками была для него как нельзя более желанна. Но, к чести надо надобно сказать, что у него хватало разумения понимать, что вовсе не только и не столько Фани выигрывает от этой дружбы. «Так вы не собираетесь бронить нас за нашу неосмотрительность?» спросила мисс Крофорд. «А как, по-вашему, разве не для того мы здесь сидим, чтоб нам об этом было сказано, и чтоб нас попросили и умоляли никогда более этого не делать?» «Возможно, я вас и побронил бы, сиди вы, поодиночке. Но уж если вы поступаете дурно вместе, я на многое могу посмотреть сквозь пальцы», — отвечал Эдмунд. «Они недолго сидят», — объявила миссис Грант, «потому что, когда я поднималась за шалью, я видела из лестничного окна, что они прогуливаются». «Да к тому же день такой погожий, и потому вряд ли так уж неосмотрительно, что вы несколько минут посидели», — прибавил Эдмунд. «А нашей погоде не всегда стоит судить по календарю. В ноябре иной раз можно позволить себе кое-какие вольности скорее, чем в мае». «Видит Бог?» — воскликнула мисс Крофорд. «Мне еще не доводилось иметь таких друзей, как вы оба». Вы так бесчувственны и не оправдываете ожиданий. Вы ни на миг не встревожились. Вы понятия не имеете, как мы намучились, как озябли. Но я уж давно предполагала, что мистера Бертрама не проймешь всякими невинными ухищрениями против здравого смысла, перед которыми не устоят женщине. На него я с самого начала не очень и надеялась. Но вы, миссис Грант, моя собственная сестра, «Мне кажется, вам положено было хоть немного за меня встревожиться». «Не тешь себя понапрасну, любезнейшая моя Мэри. Нет у тебя ни малейшей надежды меня тронуть. Я и правда тревожусь, но совсем об ином...» И ежели б я могла изменить погоду, тебе все время пришлось бы терпеть резкий восточный ветер. Потому как из-за теплых ночей некоторые мои растения Роберт оставляет на улице, а я знаю, чем это кончится. Погода разом переменится, ударит мороз и застанет всех врасплох, по крайней мере, Роберта, и все погибнет. А еще и того хуже». Кухарка мне сейчас сказала, что индейку нельзя хранить дольше завтрашнего дня. А ведь я ни в коем случае не хотела ее готовить до воскресенья, потому что знаю, насколько больше доктор Грант обрадуется ей именно в воскресенье, после всех воскресных трудов. Вот они, можно сказать, огорчения. И оттого, на мой взгляд, погода не по сезону душная. «У слады домашнего хозяйства в деревенской глуши!» Насмешливо сказала мисс Крофорд. «Порекомендуйте меня вашему садовнику и торговцу домашней птицей!» «Дорогое мое дитя, порекомендую мистера Гранта в настоятеле Вестминстерского собора или собора Святого Павла, и я еще как буду рада твоему садовнику и торговцу домашней птицей!» «Но у нас в Мэнсфилде такой публики не водится. Что прикажешь мне делать?» «О, да ничего. Кроме того, что вы уже делаете, ежечасно терзаться и никогда не терять самообладание». «Благодарю, Мэри. Но где не живи, этих досадных мелочей не миновать. И когда ты поселишься в городе, и я приеду тебя навестить, будут они, наверное, и у тебя» несмотря на садовника и торговца домашней птицей, а, пожалуй, что как раз из-за них. Ты будешь горько сетовать на их отдаленность и необязательность, либо на непомерные цены и мошенничество. Я намерена стать достаточно богатой, чтобы не иметь поводов для подобных жалоб. Из всего, что мне доводилось слышать, самый верный залог счастья — большой доход. «Уж он-то упасет от неприятностей из-за миртов и индеек». «Вы хотите стать очень богатой?» — сказал Эдмонд. И, как показалось Фанни, бросил на мисс Крофорд взгляд, исполненный значением. «Разумеется. А вы разве нет? А мы все разве не хотим?» «Я не могу хотеть ничего, что было бы в такой степени не в моей власти». Мисс Крофорд дано выбрать, сколь велико будет ее состояние. Ей стоит лишь определить для себя, сколько тысяч в год она желает, и они, без сомнения, будут к ее услугам. Мои намерения не идут далее того, чтобы не оказаться в бедности. Благодаря умеренности экономии и согласуя свои желания со своим доходом и прочее такое, я вас понимаю, и для человека в ваши лета, При таких ограниченных средствах и безвлиятельных знакомств это весьма подходящее намерение. Чего вы можете желать, кроме приличного содержания? Времени вам остается немного, а положение ваших родных не таково, чтобы они могли что-нибудь для вас сделать или унизить вас сравнением со своим богатством или местом, какое сами занимают в обществе. Будьте честны и бедны, сделайте милость но я не стану вам завидовать. Я даже не уверена, что стану вас уважать. Я куда более уважаю тех, кто честен и богат. Степень вашего уважения к тому, кто честен, богат ли он или беден, как раз нисколько меня не занимает. Я не намерен быть бедняком. Я решительно против бедности. Единственное, что меня тревожит, чтобы вы не смотрели свысока на того, кто честен — и занимает среднее положение между бедностью и богатством. Но если он мог бы занимать более высокое положение, а предпочел удовольствоваться более скромным, я, конечно же, буду смотреть на него свысока. Я не могу не смотреть свысока на все, что довольствуется безвестностью, когда могло бы возвыситься до степеней почетных. Но как возвыситься? Как? к примеру, моя честность, может возвыситься до каких-то почётных степеней?» Отвечать на этот вопрос было не так-то просто. За протяжным «О!» у прекрасной девы не сразу нашлось, что прибавить. «Вы должны были войти в парламент или ещё 10 лет назад пойти служить в армию?» «Об этом что сейчас толковать?» Но а парламента, думаю, мне придется подождать до особого собрания представителей от младших сыновей, которым не на что жить». «Нет, мисс Крофорд», — прибавил Эдмунд серьезнее. «Есть отличия, которых я хотел бы достичь. Я чувствовал бы себя несчастным, если б не имел на то никакой надежды, решительно никакой надежды или возможности. Но они совсем иного свойства». Понимание, которое увидела Фанни в его взгляде, когда он говорил, и то, которое она ощутила в том, как, смеясь, отвечала ему мисс Кроуфорд, было горестной пищей для ее наблюдений. И почувствовав, что не в состоянии, как должно внимать миссис Грант, с которой она шла сейчас следом за теми двоими, она уже почти решилась немедленно уйти домой и только ждала, когда наберется мужества, объявить о том, Но тут большие часы в Мэнсфилд-парке пробили три, и, услыхав их, она поняла, что и вправду отсутствовала из дому куда доли обыкновенного, и потому недавние сомнения, надобно ли уйти прямо сейчас или нет, и как лучше это сделать, быстро кончились. С полным сознанием своей правоты она тотчас же начала прощаться, а Эдмунд — В это самое время припомнил, что леди Бертрам о ней исправлялась, и что пошел он в постарот именно за тем, чтобы привести ее домой. Фанни вовсе заторопилась и, нисколько не надеясь, что Эдмунд будет ее сопровождать, готова была поспешить к усадьбе одна. Но все тоже ускорили шаг и вместе с ней вошли в дом, через который надо было пройти. В прихожей оказался доктор Грант. Все остановились и заговорили с ним, и потому как держался Эдмунд, ей стало ясно, что он все же намерен идти с нею. Он тоже прощался. И Фанни не могла не быть ему благодарна. Напоследок доктор Грант пригласил Эдмунда завтра отобедать с ним, и не успела еще Фанни шевельнуться от этого неприятное чувства, как миссис Грант, вдруг вспомнив, повернулась к ней и попросила и ее... Доставить им удовольствие и тоже отобедать с ними. Такое внимание было ей в нове, и само приглашение так было в нове, что она и чрезвычайно удивилась и смутилась, и, бормоча, что весьма обязана, но не уверена, что это будет возможно, смотрела на Эдмунда в ожидании его мнения и помощи. Но Эдмунд. В восторге от того, что ей выпала такая радость, с полувзгляда и с полуслова убедившись, что она бы не против, да не уверена в согласии тетушки, не мог представить, чтобы его маменька не пожелала ее отпустить, и потому решительно и без колебаний посоветовал принять приглашение. И хотя даже при его поддержке Фаня не отважилась бы на такой дерзкий порыв независимости, вскоре условлено было, что если миссис Грант не сообщат ничего иного, она может ожидать фани к обеду. «И знаете, что будет на обед?» — с улыбкой сказала миссис Грант. «И «Индейка, и уж наверняка ты отличная, потому что, знаешь, дорогой, — поворотилась она к мужу, — кухарка настаивает, что индейку надобно готовить завтра». «Прекрасно! Прекрасно!» — воскликнул мистер Грант. «Тем лучше. Рад слышать, что дома есть такая прелесть. Но, должен сказать мисс Прайс, и мистеру Эдмунду предстоит пойти на риск. Мы не желаем наперед знать меню. Мы рассчитываем на дружескую встречу, а вовсе не на роскошный обед. Чем бы вы или ваша кухарка не вздумали нас попотчивать, индейкой или гусем, или бараней ногой? Фанни и Эдмунд отправились домой вдвоем. И сразу же, обсудив приглашение, о котором Эдмунд говорил с самым горячим удовлетворением, полагая его особенно желательным при той дружбе, что установилась между Фанни и мисс Крофорд и очень его радует, они далее шли молча, ибо, покончив с этим разговором, Эдмунд задумался и уже не расположен был беседовать ни о чем другом.